Глава 2. Снег, покрытый толстой коркой Наста, лежал на скалах по обе стороны перевала. Пара дыхания Конона и его коня клубился в ледяном воздухе. Конон не слишком много внимания обращал на холод, он просто поплотнее запахнул свой плащ. Конон в Буланы безошибочно находил дорогу, убирая все выше по круглой тропе. Ветер дул не сильно, однако было слышно, как он завывает вдали, над высокими скалами – Неустанному цокуту лошадиных копыт повторило слабое эхо. Вдруг Кон увидел небольшое озеро, о котором ему рассказывал Лагонара. Кемерий встряхнул головой. Его прямые черные волосы стали от мороза совсем жесткими и негнущимися, и почти не шевельнулись при этом движении. Озеро замерзло, оно было покрыто льдом от одного берега до другого. Кон мог бы поспорить на половину того золота, которое лежало в его сидельных сумах, что лед был не тоньше, чем его мускулистое бедро. Было в высшей степени невероятно, что в этом озере кто-то купается, пусть даже какие-то злые духи. Тропа пролегала прямо по берегу. Мерные шаги коня укачивали всадника. Пройдя половину пути, конь неожиданно остановился, повернул голову и уставился на поверхность озерного льда. Коном тоже поглядел туда, Он не заметил ничего маломальски интересного. Он ударил коня пятками. Вер! Шевелись! Конь заржал, сотряс головой, словно отвечая ему, попятился и вступил в сторону. Дурья башка! Проворчал Конун и сильнее ударил коня по бокам. Если ты не будешь шевелиться, то сегодня вечером у меня на ужин будет канина В тишине стал отчетливо слышен треск. Кон перевел взгляд с упрямого коня на озеро. На поверхности льда появилась длинная зубчатая трещина. Потом быстро возникла вторая, за ней третья. Создалось впечатление, что кто-то долбит изнутри толстую корку льда. Лед разломился. Белые глыбы размером с крупных овец взлетели на воздух, и из выбралось какое-то существо. Каждая росло человека, однако выглядели они скорее как мартышки. Все они были белоснежного цвета и не имели лица. Ни рта, ни носа, ни глаз. Целая дюжина этих тварей выключила из озера, скарабкалась на лед и мчалась прочь. Кон сперва решил, что не спасаются от кого-то бедством и что им до него нет никакого дела, потому что они бежали в направлении, противоположном тому, в котором Кон уехал. Однако вскоре ему стало ясно, что они делают. Они отрезали ему путь к отступлению. Кон снова ударил пятками коня, и угостил его хорошим тумаком, чтобы заставить его тронуться с места. Но первобытный инстинктивный ужас охватил животное. Жеремец дрожал и пытался сбросить всадника. Конан сжал коленями в бока, охваченный паникой Буланова. Только благодаря своей незаурядной физической силе Кемереец сумел держаться в седле. Конь перестал взвиваться на дыбы и замер, исполненный страха, словно статуя на морозе. Белые чудища, раскинув руки, шаркали по снегу прямо к Конуну. Черт у коня! Конус соскочил с седла, высоко поднял свой широкий меч и напал на ближайшее к нему чудовище. Меч опустился со страшной силой. Клинок отрубил кисть руки ледяного монстра. звуким стуком она упала на землю, но в этом ледяном теле текла не кровь. Вместо горячего темного сока жизни из обрубка хлынула струя прозрачной жидкости, прозрачной, как вода. Ледяные пальцы впились Конуну в плечо. Он резко вернулся. Перед ним стояло еще одно существо, гладкое, как полированное стекло. Меч зазвенел, когда Конан нанес удар, чувствуя полное отчаяние. На сей раз ему помогла удача, и он снес ледяному чудищу голову. Оно содрогнулось и разжало пальцы, водившиеся было в тело человека, и снова брызнула кристальная жидкость. «Во имя Крома!» «Эти жуткие бести все-таки умирают?» Однако их осталось еще десять против одного. Скверно. Но ведь он, в конце концов, не идиот. Им нужно прорваться. Обрежу их с цепи, он сумеет себе проложить. Сильные мышцы вздулись на его руках, когда он обрушил сталь на обитателей озера. Трижды его хватали к холодной руке, и трижды он обрубал их. Он бил, колол, рубил и шел. Земля была усеяна частями тел безлицых водяных тварей. и все еще оставалось много, но это преимущество оказалось ничтожным. Они были беспомощны перед человеком с его быстрой реакцией. Конун впал в ярость. Он уничтожил еще троих. Жидкость из их тел тут же застыла на морозе. Это сражение закончилось бы не в пользу Конуна, если бы он вздумал не уходить отсюда, не прикончив их всех. Он устал. Меч казался ему тяжелым. А твари оставалось еще целых восемь. Пора уходить. Конун внезапно помчался в том направлении, откуда пришел. Безглазые побежали за ним гуськом. Несмотря на изнеможение, Коул не держался от ухмылки. Хорошо. Они не только беспомощны, они еще и плохие стратегии. Он резко затормозил, обернулся и опять напал. Теперь они были слишком далеко друг от друга, чтобы навалиться на кемерийца всей толпой. В настоящий момент им предстояло иметь дело с чудищем, которое было больше других. Коул легко уклонился от кулака и поднял меч. Старь вонзилась в ногу врага и отрубил ее. Безмолвно. Глухим стуком опустился ледяной монстр на землю и перекрыл конную дорогу. Тогда кимерий снова побежал вперед, если бы сейчас у него была эта проклятая лошадь. Громкое ржание заставило ее остановиться. Он увидел, как множество других ледяных чудищ волокут его жеребца к планье. Все больше этих противных тварей выскакивало из озера и пыталось схватить жеребца. Теперь их было, без сомнения, больше двадцати. Половина из них вязала лошадь, а остальные бежали к Кону. Жеребец! Все съестные припасы, все награбленное золото и серебро сейчас безвозвратно исчезнут на дне озера Спакесхо. С таком поднятым мечом Конун помчался было к озеру, но на полпути остановился. Ни одна лошадь не стоит того, чтобы за ней умирать. На свете много лошадей и немало золота, и все это Конан сможет украсть, если будет жить. Чтоб вас всех забрал кром! Проворчал он, обращаясь к кристально-прозрачным бескровным чудовищем, Потом повернулся и побежал прочь. Спускаясь с перевала, он заметил вдали всадника. Несмотря на то, что шага Кону перешел на бег и в конце концов помчался изо всех сил, он не смог приблизиться к этой фигуре. Конун прокричал нечто приветственное, но ответа не получил. Садник не останавливался. Может быть это тот самый купец, который он встретил в нищей дыре, именуемый Харчевдий? Если это так, то зачем всаднику стараться сохранить между собой и киберийцам все время одно и то же расстояние? он побежал дальше, попута проклиная обитателей озера, топивших его лошадь. После дня утомительного перехода Конан добрался до города Барстандинуса, первого каримского города, увиденного им. Барстандинус не украшали высокие башки, подобные тем, что выселились в Шадизаре или Аринджуне. Однако это поселение могло похвастаться крепкими стенами и многочисленными зданиями, хотя они выглядели более приземистыми, чем строения тех городов, где он побывал прежде. Однако тимирийц этот город вполне устраивал. Если он хочет двинуться дальше в Немедию, то ему необходима новая лошадь, а также серебро и золото. Здесь он сумеет добыть и то и другое и третье. Нужда научит. Но самое малое еще один день ему придется пройти пешком. На встречу попался не попался ни один путник, что было весьма не кстати. Какой-нибудь жирный купец наверняка имел бы при себе недурные закуски и ценные вещицы, а в этом Конна испытывал сейчас большую нужду. Кроме меча, карпашского кинжала и одежды у кмирица оставался еще кошелек с несколькими медиками, которых, вероятно, хватит для ночлега и ужина с кувшином скверного вина. Какая гнусная перспектива. Но к такому он с годами привык. Не в первый раз ему быть голодным. В конце концов, перед коном им город, а его желудку придется довольствоваться съедобными корешками водой из реки, пока он не доберется до городских ворот. Кон не задумываясь, зашагал дальше. Лаганара прикинул на расстояние. Рослый варвар должен вставать от него примерно на час ходьбы, поскольку сам купец несся галопом. Ложь его была вся в пене, но это не важно. Важно только то, что у Лагонара теперь есть время связаться с одним из своих покровителей, в данном случае с покровительницей. Пока лошадь щипала траву и отдыхала, он начал подготовку к телепатическим переговорам, далеко не легкому чародейству, за владение которым он дорого заплатил, и продолжал платить каждый раз, при каждом новом обращении к своему дару. Из складок плаща Лагонара вытащил кинжал с коротким широким клинком, и крепко сжал его в правой руке, потом закатал рукав. Всю левую руку покрывали тонкие шрамы. Некоторые из них были старыми и бледными, другие еще свежими, красными или розовыми. Лаганара нашел место между двумя прежними надрезами и, сжав зубы, вводил нож мяса, как иглу. Брызнула кровь, когда он рванул клинок вниз по руке, и на загорелой коже появилась новая тонкая линия, сочащаяся алыми каплями. Боль считался необходимой частью колдовства, однако главным элементом чар была все-таки кровь. Кинжал сделал свое дело, и Лагонара отложил его в сторону. Он провел своим пальцем по кровоточащей ране, пока весь палец не покрылся кровью. Потом поднял к небу руки и произнес заклинание, которому его обучили. «Сематус сепсил аугентумум сицхутуср!» Сразу же вслед за этими словами Лагонара начертил кровью, три арканских символа, завершающих чародейство. Знак услышанного призыва, свою личную печать и двойную кривую, которая обозначала его покровительницу, потом стал ждать. Пять минут протекли после этого, сливаясь бесчисленными волнами времени, которые плыли впереди. Начало шестой минуты до Лагонара нанесся голос. Женский голос, звучавший шепотом, но очень пронзительный и выдающий большую силу. Зачем, «Зачем ты позвал меня?» Лаганара произнес вечерний воздух. «Госпожа, мне показалось, что я нашел то, что вы ищете». Но, Но речи ищу, ничтожное, ничтожное насекомое. Это Какой из них речь?» «А то, что придаст совершенство вашему заклятию, госпожа, вдохнет жизнь прекрасного принца копья из обедного дерева». «Многие Но предлагали мне, мне тут последнюю недостающуюся самую часть раб. Но, Но все они оказались, оказались бесполезными. бесполезными. На этот раз ошибки нет, госпожа. Я видел, как этот человек уложил трех отъявленных негодяев и при этом затратил усилий не больше, чем другому потребовал на то, чтобы вытереть испачканные вином губы. К тому же он прошел перевал духов без помощи какого-либо защитного и отворотного колдовства. Этому, этому человеку человеку повезло, повезло, что тут Он нет, госпожа. Эти создания не спали под льдом заколдованного озера. Они вышли многочисленной толпой и попытались затянуть этого смертного в свои подводные жилища. Он убил многих из них. Они взяли его лошадь. Одно мгновение я было подумал, что он сам прыгнет под лед, чтобы забрать своего коня. И, и это он сделал, сделал без всякой помощи? помощи? Так оно и было. Я счел за лучше не показываться им на глаза. Никогда, Никогда я не числа тебя среди тех, кто поможет мне художить моего принца. Но эта часть заинтересовала меня. Следи за меня дальше. Я буду держать с тобой связь. А моя награда? Не, не бойся, человек. Золото, которым ты так дорожишь, будет твоим, в сердце в то человек окажется достаточно отважным. Дюгола держи свое, свое слово. Не сомневаюсь, госпожа. Имеет, Имеет ли, ли этот человек, человек имя? Его зовут Конн, госпожа. Варвар из Кимерии. В своем доме в Марсандинусе Дювола закончила магический разговор с Лагонарой и вышла, держа в руках полированное металлическое зеркало, источник мистической энергии. Она посмотрела свое отражение. Тридцатилетняя женщина с огненно-рыжими волосами, а выглядит она лет на десять моложе. Тонкое деяние из простого шелка позволяло любоваться изящными очертаниями тела, искушенного в плотских наслаждениях. В металлическом зеркале отразилась и недобрая улыбка этой грандиозной колдуньи, и казалось, что зеркало способно отражать также ее мысли и чувства. Ни один из сыновей женщин не мог быть парой Дювале, искусстве любви. Это она знала. Многие пытались, но все терпели поражение. Когда Дювале стало известно, что никто из смертных мужчин не сможет надолго сделать ее счастливой, она решила создать себе возлюбленного искусственно, некоего вечного раба, который будет удовлетворять любой самый причудливый ее каприз. Поначалу все шло очень хорошо, поскольку колдовское мастерство чародейки как раз и было предназначено для подобных дел. Но, к сожалению, некоторые элементы идеального образа найти очень непросто, и принц копья с кожей цвета обедного дерева лежал в спальном покое, не будучи пока в состоянии приступить к внесению своей службы, потому что отсутствовала последняя, важнейшая составная часть чародейства – живое сердце по-настоящему смелого человека. Ведьма перепробовала уже дюжину сердец, но ни одно из них не хватило на то, чтобы оживить ее возлюбленного. Это, казалось бы, такие мужественные сердца, оказались на поверку, вообще бессильны. Дювала была очень рассержена. Несмотря на низкое положение Лагонара, его можно было считать в целом вполне надежным человеком. Возможно, он действительно нашел то, что ей требовалось. Этой мысли было достаточно, чтобы Дювала улыбнулась. Эту улыбку и отразило ее зеркало. В любом случае ей необходимо приготовить волшебные растворы. Возле обугленного ствола дерева, прислоненного к гранитной стене, стоял высокий человек. Здесь проходила граница огромного поместья, принадлежащего сенатору Лемпариусу. В руках этот человек бережно держал странный предмет из золота и меди, сделанный в виде шара, включенного в кубе, но так своеобразно повернутого, что писать это почти невозможно. Из прибора доносился голос, голос Лагонара низшего посредника, который разговаривал с ведьмой Дювалой. Беседа отнюдь не была предназначена для ушей париуса однако сенатор никогда не испытывал нравственных терзаний, подслушивая чужие разговоры. Если он считал, что в этом есть смысл, он слушал. В таких случаях использовалось сторора, магическое ухо, созданное безвестным сирийским мастером, который умер много лет назад. Конан, госпожа, Варвар эскемерии, Лемпарио засмеялся. Смех его прозвучал тристо, как лай. Он что-то поменял в механизме прибора. Голоса толстого посредника и ведьмы стали тише и, наконец, смолкли. Сенатор заботливо спрятал прибор в щель между стеной и стволом дерева. Там находилось специальное хранилище для стуроры, высеченное из камня. Сенатор не хотел, чтобы с его магическим стигийским прибором приключилась беда. Ухо было в высшей степени полезно насколько знал сенатор, уникально. Убедившись в том, что прибор надежно спрятан, сенатор обернулся. Теплый ветер взметнул его длинные белокурые волосы, которые словно сияли, слетая над лбом. Солнце светило ему в глаза. И яркий свет придавало его зрачкам странное сходство со зрачками существа, досмотревшегося в добычу, но не человека. Совершенно спокойно, методично, Лемпариус освободился от своей одежды. Сперва туника и шелковые шаровары, за ними последовали сандалии, и вот он стоит, обнаженный на песчаной земле, возле стены высотой в три человеческих роста. Он был здесь один, и не нашлось никого, кто бы стал свидетелем его ноготы. И никто не увидел, что произошло потом. Лемпариус начал меняться. исходили черты его лица. Кожие мышцы деформировались Словно сырая глина под пальцами кончара Трещали кости Тянулись хрящи и сухожилия Белокурые волосы стали гуще Постепенно превращаясь в мех Животного в Блестящий мех солнечного цвета Волосы росли быстро Как растет сорняк В садах преисподней Лицо Римпариуса опустилось Нос стал плоским ноздри расширились Рот растянулся Зубы сузились и удлинились, превращаясь в клыки. Со стоном опустилось на четвереньки то, что было человеком. На месте ногтей появились когти, руки и ноги стали лапами. Тело съеживалось и тянулось. Когда, наконец, метаморфоза полностью завершилась, существо, полное силой жизни, не имело уже ничего общего с человеком. Тот, кто стоял на границе владений лимпариуса, Член правящего Триумверата в Сенате принадлежал к роду кошачьих. Лемпариус, пантера, оборотень. И большая кошка была голодна.